В программе «Христианские чтения» слушайте книгу дорогой ценой. Автор Кристина Рой. Сегодня мы предлагаем вам послушать 27-ю программу.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 «Прощайте, и прощены будете!» Тихо произнес молодой провизор, прислонившись к стене около двери. «О, Мирослав, проси чего угодно, но не это! Если хочешь, я ей прощу и никогда не вспомню! Можешь даже пойти и сказать ей об этом, но видеть ее я не хочу! Нет, никогда!» Сильное возбуждение потрясло юношу. «Мирослав, и я не понимаю, как ты такое можешь требовать от него!» воскликнул молодой врач. «Ты разве не видишь, что свидание с ней убьет его? Разве ты хочешь пожертвовать его жизнью ради прихоти этой женщины?» «Христос умер за грешников», произнес провизор тихо И печально после этого он вдруг склонил голову на грудь повел рукой по стене как человек которому вдруг стало не по себе открыл дверь и вышел он дошел только до первого стула в передней там он сел опустив голову на руки вдруг за ним Открылась дверь. «Мирослав, ты еще здесь? О, как хорошо!» Прозвучал над ним радостный голос. «Я огорчил тебя, но ты прости меня. Было ужасно, но... но я победил. Идем, веди меня туда. Я хочу доказать, что я достоин новой жизни». «Мирослав, ты сердишься на нас? Ты разочаровался в нас? проговорил молодой врач, склонившись к сидящему. Наконец Урзин убрал руки от лица, и друзья испугались. Так оно было бледно и искажено внутренней болью. Как мы тебя огорчили! Обнял Николай своего друга. Нет. Не меня вы огорчили. Урзин попробовал улыбнуться. Я благодарю вас за любовь, которую вы проявляете ко мне сейчас. Особенно ты, Никуша. О. Ты никогда не пожалеешь о своей доброте к матери. Поверь мне, она не виновата. Больше вины у тех, которые воспитали ее без Бога, без опоры. Когда пришло несчастье, она не знала, куда ей бежать, где искать опору, и она упала. Но кто из нас без грехов, Тот пусть первый бросит камень в нее. Пойдемте к ней. Когда они перешагнули порог комнатки, Сидевшая у кровати девушка поднялась И бесшумно вышла. В комнате для собраний она бросилась на колени. О, как нуждались души людей в силе с небес в этот момент! В ней нуждался мужественно подошедший к кровати юноша, а еще больше – женщина, лежавшая как большой обожженный цветок в постели. Шестнадцать лет прошло с того часа, когда Николай Каримский видел свою горячо любимую мать в последний раз. Шестнадцать лет прошло после той ужасной ночи, когда отчаявшийся отец вернулся из суда, и на вопросы не куши, когда вернутся мать и сестренка, и почему они сейчас не приехали домой? ответил. Они больше никогда не вернутся. Мы разведены навсегда. Шестнадцать лет. Прошло после того страшного утра, когда Николай, сбежав от отца, разыскал в аллее Орловского парка дедушку и, плача, потребовал от него. Верни мне маму. «Маму и Маргиту, я хочу!» И получил ответ. «У тебя больше нет матери. Не ищи ее у меня. Я никого из вас больше не хочу видеть. Не смей больше никогда переступать порог Орлова. Каримские больше сюда не вхожи». Дедушка, всегда так любивший своего внука, взял его за руку, вывел за ворота и закрыл их за ним, закрыв для него одновременно и двери своего. Николай Каримский после шестнадцати лет впервые смотрел в лицо своей матери. В этот момент поднялась заживо похороненная, погребенная забытьем, но не умершая детская любовь. Годы ужасной разлуки показались ему злым сном. Николай наклонился над матерью. Мамочка, моя мамочка, она не спала. Золотые ресницы ее поднялись, как крылья загнанной голубки. Она посмотрела на него. Она не изменилась. Сын узнал ее. Но узнает ли она после 16 лет своего выросшего сыночка? Мама, ты не спишь? Я тебя... Куша, воскликнула она, обвела его с шею руками и привлекла его к себе. Никуша, ты здесь, живой и здоровый. Можно мне обнять тебя? Ты, ты пришел ко мне. Ты на меня не сердишься. Ты простил меня. Если нет, то прошу тебя. Ах, прости. Прости твою несчастную мать. Я все простил, мама. Не будем говорить об этом. Лучше я тебе скажу, что я удостоился большой милости. Я познал Господа, Иисуса Христа. Он даровал мне самого себя и вечную жизнь. Сын нежно гладил лоб и золотые волосы матери. Она прижимала его руку к своей груди и смотрела в его милое, особым светом озаренное лицо. А недалеко от них стояли два его друга, которые, знали, что этот момент скоро кончится и наступит разлука навсегда. «Как они переживут этот момент?» – подумал молодой врач. Что с тобой, мамочка, что у тебя болит? Ах, у меня ничего не болит, когда ты со мной. О, мой Никуша, 16 лет мое сердце страдало от тоски по тебе, мой сын. Потом я получила ужасное известие о твоей болезни. Это было слишком тяжело для меня. Я не вынесла того и заболела. Меня увезли далеко на курорт, ухаживали за мной, лечили. Выбрав, выбрав подходящий момент, я сама отправилась за своим лекарством. Я не надеялась увидеть тебя, потому что думала, что Ты еще на юге. Я только хотела узнать что-нибудь определенное, но теперь мне больше ничего не надо. Ничего. Ты... О, ты держишь меня в своих объятиях. Ты хоть немного любишь меня, и этого мне достаточно. Одно желание у меня осталось вот, вот так. В твоих объятиях завершить эту испорченную и бесцельную, бесполезную жизнь. Баронесса закрыла глаза. «Не говори так, матушка», — возразил испуганная юноша и горячо поцеловал, побледневшая, сомкнутые губы этой женщины. Ты не хочешь больше жить, но ты еще так молода. Жить? Зачем мне кушать, когда тебя нет со мной? Юноша ужаснулся. Осознанная правда. Пронзило его, как острие ножа. Ему показалось, будто он видит одновременно два лица. Лицо матери, баронессы Райнер и лицо отца. Он опустил ее на подушку, склонился у постели на колени, прижав свою златокудрую голову к ее груди и заплакал. Когда он успокоился, он заговорил с ней вдруг совершенно другим голосом. Не плачь, матушка, ищи Божью истину, прими Иисуса Христа в свое сердце. Он заменит себе меня на земле, как заменил его Иоанн Марии. Ведь есть еще другая жизнь там, в вечности. И, может быть, скоро мы встретимся там. До свидания. Да хранит тебя Бог. Они еще раз горячо поцеловались. Еще раз мать посмотрела в прекрасное лицо сына, в его мокрые от слез глаза. Еще раз он погладил ее лоб и волос. Поцеловал ее руки. Затем он повернулся и неверными шагами оставил комнату. друзей подхватили и вывели его на улицу. На свежий весенний воздух. Никуша, спокойнее. Ты сделал все, что мог. Ты поступил благородно. Доказал, что ты действительно начал новую жизнь. Теперь подумай об отце. Возьми себя в руки, чтобы он ничего не заметил. Знаю, Аурелий, знаю, потому что... Потому я так скоро ушел от нее. Я... Чувствовал, что это было выше моих сил. Моя бедная мать, а я... Я даже не хотела ее видеть. Она же мне ничего не сделала. Меня насильно у нее отобрали. Бедная моя матушка. Она больна. Если бы ты, Мирослав, не сжалился над ней, ей было бы совсем плохо. Ты ей чужой... И позаботился о ней, а мы с Маргитой. Ах, Маргита, если бы ты знала, Аурелий, пойди посмотри, что моей матери нужно. Ты врач, тебе можно. Помоги ей. Иду, не кушай, иду. Успокойся только, дорогой, ведь ты невиновен во всей этой истории и знаешь теперь, где искать помощь для себя и для нее. Не правда ли? Часы пробили десять. Во дворе под старой крепостью чистили экипаж и сбрую. Сам пан-аптекарь командовал перед отъездом своими людьми. Доктор Лермонтов разбирал бумаги. Свои и своего друга. И внушительную часть из них взял с собой в деревенскую ссылку. Одновременно он приводил в порядок свою аптечку заменяя некоторые лекарства новыми из аптеки Каримского. Пани Прибовская упаковывала в чемоданы разные деликатесы, жаркое, пироги и другую снедь в дорогу для господ. Все в аптеке были заняты делом. Только одетый уже в дорожное платье сын хозяина дома безучастно лежал на диване. По его бледному лицу было видно, что в этом молодом, но усталом теле не было силы для работы. Он лежал с закрытыми глазами, склонив голову на бок, но не спал. Он вздрогнул, когда рядом с ним кто-то тихо спросил. «Никуша, что с тобой?» Он тотчас открыл глаза. Мирослав! Это ты один? Да, мой милый, дверь закрыта, все заняты. Молодой провизор опустился на колени, взял протянутую руку юноши и сказал. Я пришел попросить у тебя прощения за мою смелость, что я тебя заставил пойти к матери. Тебе это повредило, а урели прав, но я иначе не мог поступить. Не говори так, Мирослав. Я только что хотел тебя поблагодарить за то, что ты заставил меня превозмочь мой эгоизм. И если я умру сейчас, я никогда не пожалею о том мгновении когда я снова мог покоиться в объятиях моей родной. Дорогой матери, юноша заплакал и спрятал лицо на груди друга. Она меня не забыла, а любила долгие годы любит меня и сейчас а я был таким бесчувственным она пришла ко мне больная а я же я даже видеть ее не хотел она больная так одинока Она обо мне заботятся многие, а она одна. И я не могу о ней заботиться, потому что ей к нам нельзя, Мирослав. Дедушка и Маргита, может быть, и приняли бы ее. Маргита определенно, но они не в Орлове. А в горку она из-за нас не может прийти. О, Мирослав, кто? Кто позаботится о моей матери? Я, куша. не беспокойся. А главным образом Иисус Христос. Юноша посмотрел в лицо молодого провизора и вздохнул. Ты хочешь заботиться о ней? Я верю этому. Ты уже позаботился о ней. Если бы не ты, то моя мать лежала бы сейчас в грязной гостинице в подгороде. Моя мать, привыкшая с детства, Господскому обслуживанию. Обслуживание ее теперь господским не будет, но любовь многое может заменить. Не заботься, Николай, поверь мне. Все, что я смогу сделать вместо тебя, я сделаю. И обо всем буду тебе сообщать. О, благодарю тебя! Но как ты это сделаешь, чтобы отец всего этого не заметил? Недалеко от Боровца находится долина Дубравы. Там у меня друг Степан. Это племянник пани Прибовской. Письма я буду адресовать ему, а он их тебе передаст. Так что никто и не заметит. Ему это не трудно, так как его бабушка у нас там в прислугах. О, как я тебе благодарен, но... А если мать тяжело заболеет? Господь сохранит ее от этого. Поверь мне, Мирослав, я много бы отдал, чтобы сейчас остаться в подгороде. Верю тебе, Николай, но так лучше. О, Мирослав, помолись со мной за мою мать и за меня. Друзья опустились на колени и горячо помолились.